Глава вторая. Темнота, которая казалась ему вечной, наконец стала проблёскивать какими-то непонятными искорками. Ему, а кто он? Мутные и тягучие воспоминания пытались убежать и замереть где-то в глубинах сознания, разлетаясь как встревоженные птицы, когда он тянулся к ним. Пустота была всеобъемлющей, никакого внутреннего монолога, никаких терзаний, спокойствие и умиротворённость. Ему хотелось раствориться в окружающем пространстве, слиться с ним, но проблиски становились всё сильнее и сильнее, пока наконец его не выбросило в какое-то плохо освещённое помещение. "Проклятье", раздался рядом чей-то возглас с хорошо ощущаемой досадой. "Кто это?" поинтересовался ещё один объект, излучая удивление, страх и интерес. Какие-то тени, полумрак, вспышки света. "О, вот они!" Эти говорящие из густки. Какие интересные из разноцветных светящихся линий. Интересно, что им от меня надо? Слушай, а ты уверен, что вызывал демона? Настороженно спросил второй объект с нарастающим страхом в голосе. Подчинись мне, торжественно произнёс первый. Это а не мне? Подчинись. С какой стати? усмехнулся он. Да тебя игнорируют, шёпотом сказал второй. Ты уверен, что это демон? Странный он какой-то. Много ты видел в своей жизни демонов? С этими словами парень достал какой-то предмет и направил его в сторону пентаграммы. Подчинись. Снова заверял он, в то время как сгусток чёрного тумана, клубящегося в пентаграмме, не подавал никакой заинтересованности к происходящему вокруг. Подождав несколько секунд и не дождавшись эффекта, первый что-то сделал. Некто внутри пентаграммы смотрел, как к нему медленно приближается пучок светящихся линий, выглядящих крайне неприятно. Но дергаться не стал, просто наблюдал. А вот когда эти линии впились в него, стало поздно. Жуткая нечеловеческая боль пронзила все его тело. Ни кричать, ни шуметь он не мог. Однако эмоции, вещаемые в окружающее пространство, очень хорошо оказались услышаны обоими парнями. Первый зловещно расхохотался, а второй в панике упал и стал отползать в сторону, отмечая свой маршрут мокрой полосой. "Приказываю, подчинись мне", снова заверичал этот псих, словно мелкая собачонка в припадке, и усилил интенсивность этих странных светящихся лучей, прикосновения которых вызывали такую боль. Но некто в круге терпеть больше не желал, и, видимо, и бушующей в нём ярость, рванул в сторону жалкого человека. На пути встела какая-то красноватая пелена, но она лопнула, словно тонкая плёнка, выпуская ярость на свободу, ярость и дикий и всеобъемлющий голод. И именно в этот момент всё померкло, а когда появился свет, то он ощутил себя стоящим на красивом мраморном полу в каком-то непонятном помещении. "Здравствуй", раздался холодный, но красивый и мелодичный женский голос. Он поднял взгляд и увидел прямо перед собой небольшой аккуратный трон с прекрасной женщиной в изящном платье. "Леди", произнёс он с учтивым, но слабо выраженным поклоном. "Полагаю, что мы не представлены друг другу". "О", заинтересованно ухмыльнулась дама. "А ты разве знаешь своё имя?" "Увы", пожал он плечами. "Один сплошной туман. Воспоминания разбегаются от моих попыток их догнать". Хотя имя у меня когда-то действительно было, но какое я не помню. Оно у тебя и сейчас есть. Ты в курсе, кто ты? Нет, прекрасная леди. Прекрасная, усмехнулась дама. Ты юный демон, который только что вышел из цикла перерождения. Откуда ты пришёл, я не знаю, но теперь ты здесь, в нашем мире, сказала она и пристально взглянула ему в глаза. Они были такие насыщенные, глубокие, что он в них начал тонуть, погружаясь снегой умиротворения и лёгкого эротического возбуждения. И тут его словно молнией пробило. "Ну как?" усмехнулась дама. "Вспомнил?" "Да," несколько рассеянно произнёс он. "Скажу сразу, прибыл ты очень не вовремя и очень неудачно. Тот болван, что призвал тебя, был связан с великим пророчеством, а теперь мёртв по твоей вине." Он не смог сделать даже нормальную пентаграмму и поплатился за это. Ты там правда слегка разбушевался и забрал души не только Неда Тёпы и его помощника, ну и ещё 6 человек, что находились поблизости. Мог и ещё прихватить, но я прекратил это бесчинство. Изначальный голод не утолим. Впрочем, теперь проблема того не дать Тёпы твои, так как пророчество выбрало тебя в качестве избранного. Позволю спросить, какое пророчество? Отмечая про себя свою странную учтивость и вежливость, решил уточнить. Он. Великое пророчество о конце света. Если не вдаваться в подробности, то некто сможет либо разрушить мир, либо пожертвует собою ради его спасения. И теперь этот некто ты. Это я удачно заглянул, покачивая головой и хмуро произнёс парень. Но мы до сих пор не представлены. Пожалуй, в этом мире меня обычно зовут Хель. Я богиня смерти из загробного мира. Богиня с плохо скрываемым удивлением произнёс он. Что ж, неудивительно. Совсем недавно я и о демонах ничего не знал. Да, спокойно и с достоинством произнесла она. Странно, что ты меня не узнал. Характерная энергетика должна тобой хорошо чувствоваться. Вы правы, кивнул он. Но я не воспринимаю её как что-то страшное или пугающее. Для меня вы прекрасная леди. по крайней мере по ощущению немного льда и тёмное тихое спокойствие ещё совсем недавно я наслаждался подобным стараясь в нём раствориться и полностью забыться умом я понимаю что мне вас нужно бояться но не могу смущённо улыбнулся он хм усмехнулась богиня оригинально ты первый смертный который хоть и знает кто я но пытается искренне сыпать комплиментами и чуть ли не в любви признаётся впрочем ты так и не представился «Вы правы», — кивнул он. «Меня зовут...» — начал парень и замер. «И как, собственно, меня зовут? Максим?» «Нет. Он умер там, у большой печати в проклятом мире». «Посмотри на меня», — произнесла богиня, привлекая внимание и давая ему снова утонуть в ее глазах. «Твое прошлое имя уже не важно. Ты переродился. Теперь та гусеница, которой ты ползал по своему миру, к тебе имеет очень условное отношение. Ведь из куколки вылупилась бабочка. «Совершенно другое существо. Постарайся вспомнить последнее, что ты помнишь». Она еще что-то говорила, но его уже захлестнули какие-то странные воспоминания, бурлившие сплошным потоком эмоций в его крови. «Бар-Саран-Шар-Ат-Ар-До-Ор-Эредран», — произнес парень, закатив глаза после минутного забытья. «Очень интересно», — улыбнулась богиня. Судя по имени, тебя отправил на перерождение кто-то из аристократии, но ни род, ни клан мне неизвестен. Что? Сделал квадратные глаза Бэр. Тебе это разве не объяснили? усмехнулась богиня. Ты теперь сын той Диманес, что тебя отправила на перерождение. Не расскажешь, за что тебе так? За открытие какой-то большой печати, растерянно произнёс Бэр. Ого, хитрая особа. «Прекрасная леди, вы не могли бы объяснить, что же произошло?» Максимально вежливым тоном спросил Бэр. «Для того, чтобы отправить низшего смертного на перерождение в демона, нужно поделиться с ним, эм, скажем так, генетическим материалом. Низшие смертные от демонов очень сильно отличаются, несмотря на внешнее сходство. А уж в истинном теле и подавно. Согласно правилам повсеместно принятому демонов, получившееся существо считается бастардом, уроджённым демоном от низшего существа. А бастарда от низших в среде демонов это позор, особенно для аристократов, которые обычно стараются избавляться от них сразу. Это нежеланные дети, оскорбляющие род и клан самим фактом своего существования. Впрочем, представителям иных кланов они не мешают, и кроме как от родственников в травле быть не должно. Но Как же мои предыдущие родители. Забудь о них, то тело погибло, все линии судьбы обрезаны. Для них тебя больше нет. А вот наша милая Шер отличилась. Судя по тому, в каком виде ты сюда прибыл, она не потратила на тебя ни капли своей силы сверх того, что было необходимо. А это, поверь, крохи, то есть отмахнулась, выполнив договор по самому минимуму, хотя могла бы и позаботиться о сыночке. Тем более, что пользуясь силой печати, она отправила тебя на перерождение совершенно бесплатно для себя. Практически весь праздник, как говорится, за счёт принимающей страны. Что, всё совсем так плохо? Более чем. Перерождение приводит к тому, что новый демон рождается в одном из периферийных миров, и чем больше в него вложено сил, тем стабильнее и здоровее ему достанется место рождения. Если судить по тому, в каком состоянии ты родился тут, то начинаешь совершенно по-другому смотреть на великое пророчество. Умирающий мир? Да, чуть скривилась богиня. Практически покойник. И теперь после того, как меня в фактически новорождённом виде выкинула на помойку мать как позор семьи, вы хотите, чтобы я принёс себя в жертву ради спасения этой помойки? Богиню улыбнулось, но промолчала. Мне это не интересно, как и ваше пророчество. Меня интересует только месть, холодно и очень спокойно произнёс Бэр. У тебя нет выбора, пожала плечами богиня. Ты попал сюда, чтобы тут и сложить свою голову, то есть либо ты умираешь, добровольно жертвуя собой для спасения этого мира, либо умираешь вместе с этим миром. Даже если тебя съели, у тебя всегда есть как минимум два выхода, усмехнулся Бэр. Не зли меня, смертный. "Хладно" произнесла богиня. "Ты ведь не хочешь нажить себе врага в моём лице. Не хочу. От такого врага даже после смерти никуда не деться", сказал Бэр после минутной игры в гляделки. "Ну, давайте подойдём к проблеме с другой стороны. Что вы хотите? Чтобы ты пожертвовал собой ради спасения этого мира?" спокойно произнесла богиня, внимательно смотря демона в глаза. "Неверно", покачал демон головой, вызвав удивление Ахель. Вы хотите выжить? Я прав? Допустим. Что хочу я? Тоже выжить. Как вы видите, цель у нас одна. Только вы хотите ради своего выживания принести в жертву меня, а я вас. Хель хмыкнула, но промолчала. Как вы понимаете, так дело не пойдёт. И что ты предлагаешь? У нас есть третья сторона великое пророчество. С ним ничего нельзя сделать. Никто никогда не мог понять, что движет пророчеством. Так, давай че разберёмся, пожал плечами Берг. Ни вы, ни я умирать не хотим, мы будем бороться за свою жизнь до конца. Так? Так. Поэтому я предлагаю объединить усилия и устранить возникшее затруднение. Богам нельзя вмешиваться в пророчество напрямую. Если попытаться что-то изменить, то вполне можно развоплатиться. Даже за косвенное вмешательство придётся щедро платить силой. Смертным можно вмешиваться. Можно. Вот и замечательно. Значит, мне не остаётся ничего, кроме как попытаться разобраться с тем бардаком, что вы тут без меня наворотили, и починить поломанный вами мир. А ты наглец, усмехнулась богиня. Вы знаете другой способ, позволяющий решить проблему к всеобщему удовлетворению сторон. Я вот тоже, но так как я буду за вас делать вашу работу, то мне кое-что понадобится. Ты мне ставишь условия? удивилась Хель. Что вы, прекрасная госпожа? Какие условия может ставить бродяга столь неотразимой даме, только нижайше просить в надежде на вашу благосклонность. Ладно, прервала его щель. Что тебе нужно? Чтобы разобраться с великим пророчеством, мне нужна информация, которую не добыть без прекрасного знания всех языков этого мира, в том числе и мёртвых. Ты понимаешь, что просишь? Инструмент, без которого я буду как без рук. Если не вдаваться в подробности, то ты просишь у меня все знания этого мира, ведь чтобы полноценно понимать речь на том или ином языке, требуется знать всё, что с ним связано, грубо говоря, владеть всеми знаниями, которыми владели носители языка. Твоё сознание ещё слишком юно, чтобы воспринимать подобные объёмы знаний. Вы отказываете в помощи бедному ребёнку. Бэр постарался сделать как можно более грустное и расстроенное лицо. Хватит ёрничать. строго произнесла богиня Ты погибнешь, если я дам тебе всё желаемое. Однако я понимаю важность твоей просьбы и предоставлю знания по наиболее актуальным языкам. Всё. Теперь тебе пора возвращаться. Махнула она рукой, и Бэр погрузился в темноту. Спустя некоторое время в беседки божественно красивого сада. Ты что, действительно считаешь, что этот новорождённый демон справится с пророчеством? Нет, конечно. Не держи меня за дурака. «Тогда зачем ты его так опекала?» «А ты не понимаешь?» Лукаво улыбнулась с Хель, всем своим видом намекая на то, что за дурака нужно держать вполне конкретного индивида, и она с ним как раз разговаривает. «Что я должен понимать?» недоуменно спросил донор. «Хель предлагает дать нашему гостю возможность привязаться к этому миру, взрастить в нем чувство долга и обязательства, которые позволят в необходимый момент принять правильное решение. спокойно разъяснил ситуацию Украй. Вот видишь, дорогой братец, усмехнул Исхель. Тебе с твоей вечной тягой к разрушению совершенно некогда подумать. Отвык. Или, может быть, тебя часто били тяжёлыми предметами по голове, и она нуждается в покое и лечении? Спокойно прикрикнула Даяна, видя, что бог разрушения начинает закипать. Я согласна с Исхель. Это действительно хорошее решение. Если этот демон найдёт в нашем мире свой дом и привяжется к нему, то будет очень неплохой шанс на то, что он сможет пожертвовать собой, переступив через натуру. И нам всем, поддержал богиню жизни Край, нужно помочь ему в этом. Вы полагаете, что демон может пожертвовать собой ради какого-то случайного мира? усмехнулся донор. Серьёзно? А мне показалось, что в разговоре с Хель он вполне точно изложил свои интересы. Зай, не спеши. олыбнулась богиня страсти Миранда. Он ведь совсем юный демон, и суток утро ду нет. Сильны воспоминания о старой жизни. Кроме того, со слов сестры, у него обида на свою мать, которая бросила его помирать в далёком мире. У нас есть шанс его зацепить. Вот именно, кивнула Хель. Я вижу несколько линий долга. Оптимистка усмехнулся Доннор. Нам это демоническое дитё придётся чуть ли не за ручку вести через проблемы, чтобы он получил хотя бы одну из таких линий. Даже несмотря на то, что он совсем недавно ещё был низшим смертным, его характер изменился так же, как и дух. Ты ведь сама сказала, что он хочет отомстить своей матери. Мало того, вспомни, сколько смертных в этом мире и рисковали тебе перечить и торговаться. Пальцев на одной руке хватит, чтобы пересчитать? «Мы просто отвыкли от демонов», — ласково улыбнулась Хель. Эти взбалмошные, наглые и умные существа всегда себя так вели. Уважая нашу силу, они плевали на всё остальное. Так поступает и Берг. Он ведь на самом деле меня не испугался. Мне даже казалось, что этот ребёнок пытается со мной разговаривать как с кем-то, кто равен ему. И что, раньше демоны так же вели себя? Сильные, безусловно. А он хоть и бастард, но аристократ по рождению со всеми вытекающими особенностями. С чего-то это взяло? Ты же сама сказала, что незнакомо ни с его родом, ни с кланом. Я соврала, улыбнулась Хель. Знакома. После Великой войны мне довелось познакомиться с одним из его сородичей. Он тут, видите ли, занимался духовным самосовершенствованием. Лет 10 проболтался и отбыл. Но собеседник был интересный. Так вот, этот Бэр, хоть и совсем юн, но умудрился пробудить во мне старые воспоминания. Почему он ушёл? спросила Миранда. Разочаровался. Пришёл к выводу, что духовное развитие без непрерывного процесса познания пустое, поэтому ему нечего делать в отсталых периферийных мирах. Ладно, неважно. Аристократ так аристократ, не принципиально, махнул рукой донор. Мы-то что делать будем? Как что? Помогать, конечно, нашему демону чувствовать себя как дома, чуть подумав ответил бог удачи. В конце концов ничего и нового нам не остаётся. Ещё его можно убить. Задумчиво произнёс донор. Хочешь развоплатиться? улыбнулась Хель. Но ведь он убил тех бедалак, а ведь именно тот парень, что его призвал и был выбран пророчеством. Так что если мы убьём Бэра, то вполне сможем получить ситуацию, при которой будет выбран новый избранный, и уж с низшим смертным нашего мира нам будет проще управиться, чем со страптивом демоном. Всё не так просто, хмыкнула Хель. Я думаю, что тот псих, который вызвал Бэра, вряд ли был по-настоящему избранным он ведь просто имел на себе отметку пророчества и не более того то есть был ему нужен за чем-то у него не было никаких шансов для того чтобы разрушители сохранить наш мир слишком мелкая пташка а вот с демоном ситуация совсем иная у этого парня намного больше возможностей так что дружок не лезь лучше в такие дела со своей страстью к разрушению и лбовыми решениями и сам сгинешь и нас за собой утащишь